Чекиньо полон отчаяния. Чекиньо зол и несчастен. Совершенно убитый ходит он по земле, Которая кажется ему поистине долиной слез. Сорок наших попугайчиков, певичи, Весело кричат и щебечут с утра до ночи. А Чекиньо грустен и мрачен. Тоска грызет и гложет его сердце. «Прогони ее, друг, прогони!» Долорес «На все четыре стороны!» — упрашивает меня Чекинья и сжимает кулачки. «Зачем тебе нужна эта отвратительная девчонка?» «Чекинья, ты несправедлив. Она ведь ловит для нас бабочек». «Каких там бабочек? А позавчера кто изувечил редкую бабочку? Кто уничтожил ее?» «Согласен, уничтожила она, но зато вчера она принесла сорок других бабочек, а ты только двадцать четыре. Но среди моих было четыре морфо, а что у нее? Самые простенькие. Преувеличиваешь, дорогой чекенью? Преувеличиваешь?» «Нет, не преувеличиваю. Разве ты сам не замечаешь, какая она дура, какая назойливая, какая отвратительная? Не замечаешь?» «Нет, не замечаю». Чекиньо погружается в темную бездну отчаяния. Он не любит Далорес. С тех пор, как девочка повела нас охотиться на калибри, она приходит почти ежедневно и ловит для нас бабочек. Вот почему Чекиньо рвет и мечет. Он охотно поколотил бы соперницу, но девочка старше его на четыре года и сильнее. Чекиньо, будь рыцарем. Нет, Чекиньо не желает быть рыцарем восьмилетнии жена жено-ненавистник считает, что право ловить бабочек принадлежит только мужчинам, поэтому Чекинью не может примириться с существующим положением и переживает трагедию. Для него гаснет улыбка, меркнет солнце, когда рядом долорес.